как дрессируют собак. Практик Ини стоял возле стены абсолютно неподвижно и абсолютно безмолвно, едва заметный в глубокой тени, словно был частью здания. За прошедший час с лишним альбинос ни разу не двинулся, не пошевельнул ногой, не моргнул. глок даже не замечал, чтобы он дышал. Остановившиеся глаза практика всматривались в перспективу улицы перед ними. Сам Глок-то тихо ругался, беспокойно ерзал, морщился, почесывал лицо, посасывал беззубые десны. «Что их задерживает? Еще несколько минут, и я засну. Упаду в этот вонючий канал и утону. Вот будет удачно!» Он посмотрел на маслянистую зловонную воду, плескавшуюся внизу. «Тело, найденное возле доков, раздутое от морской воды за пределам возможности опознания». И Иний тронулся в темноте до его руки и показал большим белым пальцем вдоль улицы. Трое человек медленно двигались по направлению к ним, ступая кривовато, как люди, что проводят много времени на борту корабля и привыкают удерживать равновесие на качающейся палубе. «Итак, вот половина нашей маленькой компании. Лучше поздно, чем никогда». Трое моряков прошли до середины моста через канал и остановились в ожидании шагов за 20 от Глокты с практиком. Инквизитор слышал, как они разговаривали. Тон наглый, самоуверенный, с простонародным выговором. Он отодвинулся подальше в тень, цепляясь за стену. С противоположной стороны послышались другие шаги, торопливые. Появились еще два человека, которые быстро шли по улице. Один очень высокий и худощавый мужчина в дорогой меховой куртке все время подозрительно оглядывался по сторонам. «Это должно быть и есть Гофред Хорнлах, крупный торговец шелком, тот, кто нам нужен». У второго на поясе висел меч, и он с трудом тащил на плече большой деревянный сундук. «Слуга, телохранитель, или и то, и другое вместе, он не представляет интереса». Эти двое подошли к мосту, и Глокта почувствовал, как волосы на его затылке становятся дыбом. Хорнлах обменялся несколькими словами с одним из моряков, с тем, который носил окладистую каштановую бороду. «Готов?» – шепнул Глокта Таиню. Практик кивнул. «Стойте!» Завопил Глокта во все горло. «Именем его величества!» Слуга Хорнлаха развернулся кругом, с грохотом уронив сундук на мост. Его рука потянулась к мечу. Из сумрака с другой стороны послышался тихий звон спущенной тетивы. Лицо слуги приняло удивленное выражение. Он всхрапнул и повалился лицом. Практик Иний быстрым шагом вышел из тени, мягко топая ногами по дороге. Хорнлах расширенными глазами посмотрел вниз на труп своего телохранителя. Потом поднял взгляд на огромного альбиноса. Наконец, он повернулся к морякам. Помогите мне! крикнул он. Остановите его! Это вряд ли, улыбнулся в ответ их вожак. Двое его приятелей не спеша перешли на другое место, перекрыв мост. Торговец шелком отпрянул и сделал несколько неуверенных шагов по направлению к теням у канала с другой стороны. Секутер возник перед ним из дневного проема, держа арбалет на плече. «Если заменить арбалет букетом цветов, секутер будет выглядеть так, словно идет на свадьбу. Никогда не подумаешь, что он только что убил человека». Окруженный Хорнлах мог лишь тупо озираться, кося широко раскрытыми от страха и удивления глазами, на двух приближавшихся практиков и глокту, хромавшего за ними следом. «Но я же заплатил вам!» — в отчаянии крикнул Хорнлах морякам. «Ты заплатил за место!» — ответил их капитан. «За преданность плата отдельная». Большая белая ладонь практика Иния хлопнула купца по плечу, принудив опуститься на колени. Секутер подошел к телохранителю, поддел тело грязным носком сапога и перевернул вверх лицом. Труп уставился остекленевшими глазами в ночное небо, а перья арбалетной стрелы торчало из его шеи. Кровь, вытекшая у него изо рта, при лунном свете казалась черной. «Мертв», — буркнул секутер, хотя это было очевидно. Попадание стрелы в шее часто приводят к таким последствиям», — заметил Глокта. «Убери его, ладно?» «Хорошо». Секутер взял тело телохранителя за ноги и потащил к парапету моста, потом перехватил подмышками и, крякнув, перевалил тело в воду.